Центральная нервная система ЦНС. Она состоит из следующих частей: мозг, позвоночный столб. ЦНС отправляет и получает импульсы, анализирует информацию от всех органов. И когда ЦНС работает эффективно, вы хорошо слышите, видите, чувствуете запахи, различаете вкусовые оттенки и чувствительны к прикосновению. Вегетативная нервная система PNS. Представьте эту систему как разветвлённое дерево. Ветви отходят от ствола и, разветвляясь, направляются к каждому органу нашего тела. PNS несёт нервные импульсы от ЦНС к мускулам и органам. Болезнь, физические травмы, истощение, недостаток питательных веществ Повдеженость токсинам и ядам могут повредить ПНС. Иногда результатом может быть потеря чувствительности или частичная парализация. Автономная нервная система ANS или вегетативная. Эта система контролирует дыхание, сердцебиение, кровяное давление и другие функции организма. Они происходят автоматически. Без нашего осмысления вегетативная нервная система разделена на две отдельные части: симпатическую и парасимпатическую. Парасимпатическая нервная система посылает сигналы телу работать в нормальном режиме или замедлить ритм во время отдыха, переваривания пищи, в то время как симпатическая помогает ускорять процессы, когда требуется большая активность или когда вы находитесь под воздействием стресса. В ситуации «бей или беги». Хорошим примером может служить кровяное давление. Оно мгновенно повышается, симпатическая активность нарастает, а пара симпатическая замедляется. И тем самым они держат организм в равновесии. По этой причине, когда разлаживается вегетативная нервная система, вы испытываете скачки давления, затрудняется дыхание, сердце работает с нагрузкой, у мужчин нарушается эректильная функция. Ясно, что поддержание этой системы предотвращает многие проблемы.